Глава вторая. Выжить и осознать свою смертность. Чувства возвращались частями. Сначала осознала, что я где-то лежу. Правой ладони касается что-то прохладное. Лицо прикрыто чем-то легким и холодным. Попыталась пошевелиться, но дернулся лишь палец на руке. То прохладное, что касалось этой руки, тут же отстранилось, а мою лужу чуть прогнулось. «Я на кровати?» Шорохи, цокот, легкие шаги, и нечто, прикрывающее мое лицо, исчезло. Сквозь смеженные веки пробился свет, заставив страдальчески выдохнуть. О, я дышу, какое счастье! Значит, не убилась. Ах да, я ж не могу убиться ближайшие семьдесят пять лет. Память постепенно возвращалась, так же, как и понимание действительности. Открыть глаза сродни подвигу. Но я справилась, хотя и не сразу. Нахожусь я в своей постели. Рядом стоит Ариэль и водит над моим телом ручками, сканируя нечто понятное только ему. Чуть в стороне стоят Феликс и Лесли. У обоих встревоженный вид. Они с надеждой следят за мимикой целителя, не замечая, что я открыла глаза. Чуть сместила взгляд и наткнулась им на белого волка. Ах, вот он, виновник моего состояния. Сил на какую-то реакцию пока не было, так что я только смотрела в зеленые звериные глаза с совсем не звериным разумом за ними. Этьен Рауль Эрнест Дюфос смущенно потупился, вздохнул, неловко переступил передними лапами. Неужели у кого-то имеются остатки совести? «Агата, ты как?» – шепотом спросил Ариэль. Он закончил свои манипуляции и обратил внимание на меня. Хорошо, что в голос не заговорил. Даже шепот отозвался в мозгу на батом. Оставив в покое призрачного волка, я посмотрела в глаза Цейлину и дважды выразительно моргнула. «Я тебя полностью вылечил. И разбитую голову, и перелом пальца на ноге». Все так же шепотом принялся рассказывать он. «Физически ты абсолютно здорова, но у тебя в какой-то момент были жуткие судороги. Мы не знали, чем они вызваны, никак не могли их прекратить. Поэтому мне пришлось тебя ввести в неподвижность, что-то типа частичного стазиса. Ты сейчас как? Нет ощущения приближения судорог?» Я моргнула один раз, решив, что дважды будет «да», а единожды «нет». Надеюсь, Ариэль поймет. «Хорошо, тогда я снимаю с тебя неподвижность». «Голова болит?» Прислушавшись к себе, подала знак, что таки да, неплохо бы меня от этого избавить. «Сейчас, но сначала восстановлю тебе подвижность». Так вот, почему я практически не ощущала своего тела. Спустя несколько секунд вернулись чувства. А еще через минуту прошла разрывающая мозг головная боль. Какое облегчение! «Агата!» «Как самочувствие твое!» Только тогда заговорил Филиуры, и, цокая когтями по полу, подошел к кровати. «Не знали, что случилось мы. Упала ты зачем-то на пол. Разбита голова, и кровь была». Я медленно подняла руку и ощупала череп. Под пальцами оказались слипшиеся коркой волосы. «Хм...» делаю вывод что я не слабо рассадила себе скальп еще понять бы обо что нас позвал волк подошла сильфида и зачем то взяла за лапку феликса пришлось просить отель чтобы он впустил нас на твою территорию мы ведь не знали что у тебя не так волк не может говорить но вел себя так что было понятно случилось что то плохое я перевела взгляд на этого самого волка Он опять испустил тяжелый страдальческий вздох, повесил голову и вяло шевельнул хвостом. Поганец! Мы очень переживали за тебя, Агата, погладил меня по плечу Ариэль. Ты упала. Поскользнулась, да? Мы тебя нашли на полу в одном полотенце. Голова была разбита, нога сильно ушиблена и сломан пальчик. И я быстро справился с этими повреждениями. Но потом что-то пошло не так. Ты никак не приходила в сознание. Судороги еще. А мы не могли понять, чем тебе помочь. И я, и Феликс пытались по-своему нашей магии, но... Добавила Лесли, Я провалилась в эфир. С трудом ворочая языком, ответила им. Можно попить. На прикроватной тумбочке тут же появился стакан с водой, в которой плавала долька лимона. Отель позаботился. Выпила. Помолчала и продолжила. Я ударилась головой и потеряла сознание. И, вероятно, из-за невозможности контролировать свои способности проводницы эфира, провалилась туда и этим своим потерянным сознанием целиком. Это было... неприятно. Слишком много. Я не... И вот... «То есть ты теперь все о нас с волком знаешь?» Подалась ко мне Сельфида. «Ой, прости». Тут же осознала свою бестактность и отступила. Я помолчала, осмысливая. «Нет, не знаю. Каким-то образом я все же сумела вырваться и не захлебнуться, потому что принять все знания и историю множества миров и галактик невозможно. В моей голове нет столько места». Я нервно хмыкнула. Это был неприятный опыт, и, надеюсь, больше подобное не случится. Мне надо освоить умение вытаскивать из эфира нужные сведения по собственному желанию. Но пока... Я села, свесила ноги с кровати и снова пощупала слипшиеся от крови волосы. «Пойду-ка я приму в ванну». Арель, можно, да?» «Да, конечно. Как я уже сказал, физически ты полностью здорова». «Ничего ведь уже не болит». «Да, все хорошо». Я потянулась, подцепила халат. Все присутствующие тут же отвернулись, давая мне возможность одеться и встать с кровати. Облачившись, я позвала коллег и постояльцев. «Ребята, спасибо за помощь». Волк снова изобразил глубокое раскаяние, а остальные принялись меня уверять, мол, не за что благодарить. «Встретимся позднее, за обедом или ужином». «Что там по плану?» «А сейчас я пойду приводить себя в порядок». Сделав шаг по направлению к ванной, я приостановилась, выставила перед волком руку с воздетым указательным пальцем. Потом прищурилась и провела ребром ладони по горлу, намекая, что я с ним сделаю, если он еще хоть раз... Понял, устыдился, лег на пол и спрятал морду лапами. «Вам пора», – с улыбкой намекнула я всем наблюдавшим за нашей пантомимой. Дураков здесь нет, так что догадаются, кто тут сильно накосячил и проштрафился. Позднее, оставшись одна, я успела и полежать в ванне, и очухаться, и поплакать, и порефлексировать, и перебеситься, и окончательно все осознать. Картина была нерадостная. Начнем с того, что если бы не вы господина смерти, то тут в некоем волшебном месте валялся бы мой хладный труп которую Феликсу и Ариэлю пришлось бы каким-то образом утилизировать. А вот, кстати, моряки отдают покойников морской пучине. Но раньше так было, сейчас не знаю. Нет у меня в знакомых мореплавателей и подводников. По той же логике астронавты должны выпускать останки погибших товарищей в открытый космос, где те становились бы застывшими ледяными космическими телами. И плавали бы среди звезд, пока их не утянуло бы в какую-нибудь черную дыру. Номер «Космос» у меня что-то не пользуется популярностью. Все нет и нет никого из потерянных душ, чтобы жить там. Так, я отвлеклась. Куда филиура Цилин отправили бы мое тело? В белый туман? Не хочу туда, там ничто. А куда тогда? «Дома на земле я говорила родителям, что хочу, чтобы меня кремировали после смерти. Был период, когда я перечитала фэнтези с некромантами в главных ролях, и мне совсем не улыбалось, чтобы какой-то маг смерти поднял меня и превратил в лича. На меньшее я вообще не была согласна. Я Агата и вдруг примитивные зомби. Отдай мозги, я их сожру? Нет, не мой вариант». Если бы меня поднял некромант, я со стопроцентной вероятностью стала бы очень продвинутой нежитью. А я не хотела ею становиться. На логику и странность моих рассуждений попрошу не обращать внимания, на нескромность тоже. Сам факт. Так вот, я желала кремации, чтобы фиг вам некроманты всех мастей, а не мое тельце. А во-вторых, язычество и многие иные религии, кроме христианства, подразумевают именно сжигание. В той же Индии, к примеру. Значит, что-то есть в этом особенное. Пусть бы энергия моего тела ушла в эфир, а не гнила в могиле. Но одно дело весело обсуждать эти темы за рюмкой чая, четко логически обосновывая свои бредовые идеи. А другое – труп в отеле. На такое я не подписывалась. В общем, думать думая, я отправилась в свою обсерваторию. Открыла на распашку дверь в номер «Космос», поздоровалась со звездами, попросила у отеля кресло. И, подвигав его напротив распахнутой двери, устанавливая наиболее выигрышно, уселась расслабляться. «Не могу передать, как это умиротворяет, когда ты просто смотришь на вот это все бесконечное, вспыхивающее протоплазмой, вспышками сверхновых, любуешься хвостами кометы или метеоритным дождем». В руке бокал легкого холодного алкогольного коктейля с трубочкой. На подлокотнике кресла блюдца с ягодами, отдаленно похожими по вкусу на клубнику, а внешне не пойми на что. Черные шарики в розовую точку. Спустя примерно час меня там отыскал волк, послуживший причиной всех этих неприятных событий и моих долгих размышлений. «Добрый вечер», — ровно обратилась я к нему, — Я уже не злилась и не нервничала. Призрачный постоялец замер, неловко потоптался на месте, не зная, чего от меня ждать. Потом подошел к открытой двери и сел так, чтобы видеть меня, но можно было бы легко перевести взор туда, на звезды. У меня было время осмыслить все произошедшее. Заговорила я, наблюдая, как опустевший был бокал медленно сам собой наполняется. Магия прикольная штука. Волк тут же напрягся, вероятно, думая, что я снова буду психовать. «Во-первых, хочу принести извинения за свое поведение. Все так же спокойно произнесла я, делая вид, будто не замечая проступившее на звериной морде изумление. Не стоило мне так бурно реагировать, кричать, ругаться и обзываться. Так нельзя, это недопустимо и непрофессионально. Это нервное. Мне стыдно за свое поведение». Прошу меня простить за него». Волчий хвост несколько раз дергано подмел пол. «Во-вторых, я приношу извинения за то, что... Не знаю, как сформулировать. Я позабыла о наших с вами статусах, господин Дюфо. Я управляющий отеля, вы его постоялец, оплативший свое пребывание. Вы не мой личный приятель или гость. Я вела себя по что также совершенно непозволительно». Надо соблюдать правила. Мы не близкие друзья, а... Ну, вы поняли. Обещаю, больше я такого не допущу. Буду соблюдать личные границы». Судя по тому, как призрак вскочил и набычился, мои слова ему не понравились. Но тут уж извините, я действительно была не права. А я при всем своем вздорном и эмоциональном характере умею признавать ошибки, извлекать из них уроки и делать правильные выводы. «Со своей стороны...» Я бы попросила вас также соблюдать эти границы, господин Лефо. Мне пока неизвестно, из какого вы мира, какие там традиции, обычаи и правила. Но здесь некоторые из действий и поступков неприемлемы. Одно из них – подглядывание за другими обитателями отеля в их личных помещениях. Попрошу вас более не вламываться в чужие комнаты, а ограничиться своими апартаментами и общей территорией. Волк вздохнул. Снова уселся, с независимым видом уставился на звезды. «На этом у меня все», — сообщила я и отпила коктейль. «Что же касается вашей проблемы с телом и осознанием себя, я помню о своем обещании. Пока, к сожалению, ничего нового о вас я не почерпнула из эфира. Но как только это случится, сразу же сообщу». Дальше мы сидели в тишине. Я сказала все, что хотела то, что обдумала, взвесила, оценила. Я и вправду вела себя недопустимо. Да, это существо нечто непонятное, но оно разумное. Будь Этьен Рауль Эрнест Дюфо в теле гуманоида, даже призрачном, я бы ведь не вела себя с ним так. Да я так себя не вела даже с крымышем и жаблоидом. В общем, не права, и все тут. О чем думал волк, который на самом деле не волк, я не знала. Может, для него все происходящее и его поведение – это нормально, но не для меня. Границы. Все должны соблюдать границы. «Агата!» – прозвучал неожиданно голос Сельфиды, и она сама показалась с той стороны коридора, где располагался ее номер. Она жила в обычном, стандартном, с кроватью, ванной и шкафами. Леслия быстро дошла до нас, оценила меня в кресле, Я оцалютовала ей бокалом. Потом она, прищурившись, осмотрела волка, после чего вгляделась в космос. Тот ей подмигнул аж двумя весело вспыхнувшими звездочками. «Как красиво!» — медленно проговорила девушка. «Я не знала, что здесь есть такое. Почему вы мне не рассказали?» «Не знаю», — честно ответила я. Я иногда прихожу сюда и медитирую, любуюсь. Хорошо помогает осознать, насколько мы на самом деле малы и ничтожны. А кто туда? Это должны быть совершенно невероятные существа. Кто-то уже жил в этом номере? Нет, покачала я головой. Само интересно. Но в то же время немного жутко. Кто это должен быть, даже не представляю. Не хватает не то что знания, а даже воображения. Какие живые существа могут обитать в открытом космосе? Там же вакуум, холод и эти. Темная материя и темная антиматерия. Что это? В голосе Лесли прозвучало живое любопытство. Волк навострил уши. Ему тоже явно интересно. Я сама толком не знаю. В моем родном мире изучение космоса на еще слишком ничтожном уровне. Темная материя – это некая гипотетическая субстанция, как бы, которая не наблюдается при прямом изучении, а проявляется только при гравитационном взаимодействии. Но при этом именно темная материя занимает примерно одну четверть всей Вселенной. «А оставшиеся три четверти?» – ошарашенно спросила она. «Почти три четверти темная энергия. Но что это такое, я вообще не в курсе». И совсем немного газ, космические тела и объекты. Но я очень грубо округляю, вы же понимаете. Лесли и Вок переглянулись. Кажется, они ничего не уяснили из моих объяснений. «Ничего не поняла», – озвучила она мою мысль. «А темная антиматерия?» С этим все еще сложнее и запутание. Существует теория Большого Взрыва. Он как бы породил материю и антиматерию. Когда они встречаются, происходит аннигиляция, и тогда остаются только чистая энергия. Что, прости, происходит? В полном ступоре уточнила Сельфида, которая так-то воплощенный дух воздуха. Аннигиляция, взаимное уничтожение, ветры всемогущие. Как страшно жить в твоем мире! выдохнула принцесса. «У нас все просто и понятно. Есть мы, духи стихий. Есть кто-то еще. Кто у меня в мире еще есть?» Она хлопнула ресницами. «Да все!» флегматично отозвалась я. «А чего переживать? Ведь это так просто и понятно. Ага, есть простые духи стихий. Это на земле страшно. Живность всякая, птички, жучки, червячки. Драконы вот водятся». О! Драконы? Хм. Прикрыв глаза, леслия помолчала. Да, водятся. Они большие, сильные, красивые, самовлюбленные. Да, такие же, как вы, сельфы. Вы друг друга стоите. Да, мы снова помолчали. Призрачный волк только переводил взгляд с меня на лесли обратно. «А Онигиляции у нас не бывает. Выдала девушка спустя паузу. «Нет, не бывает. У вас магия. И темная материя у вас иная. И у меня иная. Ты знаешь ведь, что у меня в крови есть немного тьмы. Последствия неудачного общения с одним из постояльцев». «Да, я чувствую это в тебе», — кивнула она. Задумчиво присела на подлокотник моего кресла, машинально взяла мой бокал и отпила. Растеряла манера кронпринцессы. Я проследила за ее движением взглядом, но ничего не стала говорить. Мне не жалко, отель еще нальет. Но, в принципе, я и так уже успела приговорить три или четыре порции, пока тут сидела. Устоять бы на ногах, когда встану. Здесь же нас нашел Арель. Шустрый целитель внимательно осмотрел нас, взял меня за руку и без слов просканировал. Оценил бокалы из-под коктейля, который допила Лесли, и, кажется, так и не осознала, что ограбила меня. Потом Цейлин некоторое время всматривался в притихшего тиена потом в меня. В итоге выдал. "Их". помолчал и осторожно предложил. «Может, пойдем ужинать? Сейчас Феликс придет, скоро его смена». И мы пошли. Уже за столом заботливый зелененький барабашка обратился ко мне. «Агата, ты грустная. Что-то не так?» «Не знаю», — подумав, ответила я. «Надо радоваться, что я не умерла после черепно-мозговой травмы. У меня ведь был проломлен череп, да, Ариэль?» Тот напрягся, поюжился, потёр ручки, но после всё же кивнул. Ему явно не хотелось в этом признаваться, чтобы никого не напугать. Но я и сама догадалась. Не могло быть столько крови от обычного пореза на скальпе. И не было бы в волосах мелких кусочков кости. Я их обнаружила, когда отмывалась». Сельфида испуганно выдохнула. Призрачный волк, который сидел с нами за столом, но по понятным причинам не ел, понурился. Больше я не возвращалась к теме своего падения и причинам, приведшим к нему. Ела, следя за осанкой, стараясь правильно двигаться, но без деревянных брусков под мышками. А придя в свои покои, я положила руку на стену и произнесла. «Отель! А, отель! Давай ты немножко над собой поколдуешь». Сделай, пожалуйста, свои стены, окна, двери и так далее непроницаемыми для призраков и всяких бестелесных сущностей. Не делай это, что наши постояльцы могут просачиваться через стены и сновать, где им вздумается. Сейчас это призрачный волк, а в будущем могут быть и нормальные привидения или духи. Нужно оставлять для них непроницаемыми только те двери, что ведут в оплаченный ими номер и на улицу. В ответ я почувствовала каким-то даже не шестым, а десятым чувством, что меня услышали, поняли и поддержат. «Хорошо». Погладив стену, я отправилась спать.